Тут я должна кое-что пояснить насчет наших Хейлшемских ярмарок. Четыре раза в год, весной, летом, осенью, зимой, у нас происходила большая выставка продажи всего, что мы сотворили за три месяца. Это и картины, и рисунки, и керамика, и всевозможные скульптуры, сделанные из того, что считалось в то время модным, скажем, из раздавленных консервных банок или из бутылочных к р ы ш е к наклеенных на картон. За каждую представленную вещь тебе платили жетонами. Насколько тянет твой шедевр, решали опекуны, и потом в день ярмарки каждый приходил со своими жетонами и покупал, что ему нравилось. По правилам покупать можно было только у р о в е с н и к о в но выбор все равно был очень большой, потому что многие успевали за три месяца потрудиться на славу. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, почему. Эти ярмарки были для нас так важны. Во-первых, они давали единственную возможность, если не считать распродаж, р а с п р о д а ж а это другое. О них еще скажу. Собрать коллекцию личных вещиц. Если, к примеру, тебе хотелось украсить стену возле кровати или носить что-то в сумке из класса в класс и выкладывать всюду на стол, этим можно было завестись во время ярмарки. Но я вижу теперь и другое. Более тонкое воздействие этих ярмарок на нас. Ведь если желая приобрести что-нибудь ценное для себя, ты зависишь от других, это влияет на твои отношения с ними. Том м и т и п и ч н ы й пример. Как т е б е относились в Хельшеме, насколько тебя любили и уважали, это во многом определялось т в о и м и достижениями в творчестве. Рут и я часто потом обсуждали это в центре реабилитации в Дувре. где я ей помогала. Хейшем, в том числе и поэтому, был единственным в своем роде, заметила она однажды. Нас приучали ценить работу друг друга. Да, согласилась я. Но сейчас я иногда думаю об этих ярмарках и многое кажется довольно странным. Взять, например, стихи. Их нам разрешали представлять на ярмарку наряду с рисунками и живописью. И вот что меня удивляет: мы все считали, что это здорово, что это имеет смысл, а почему же не имеет? Поэзия важная вещь. Но ведь кто эти стихи сочинял? Девятилетние в тетрадках глупые строчки, с к у ч е й ошибок. И мы вместо чего-то действительно красивого, что можно было повесить над кроватью, тратили драгоценные жетоны на тетрадки и списанные такими вот вишами. Если уж кому-то так нравились читать стихи, почему не взять на время и не переписать? Но нет, ты помнишь, как это было? Приходит ярмарка, и мы стоим, разрываемся между стихами с ю з и К и жирафами Джеки. Помню, помню, отозвалась Рут со смехом. Красивые были жирафы. Я брала одного обычно. Мы вспоминали об этом погожим летним вечером. Сидя на балкончике ее реабилитационной палаты, прошло уже несколько месяцев после ее первой выемки, и теперь, когда самое тяжелое было позади, я всегда так планировала свои вечерние посещения, чтобы мы могли посидеть там хотя бы полчаса, глядя на солнце, садящееся за крыши. Видно было множество антенн и спутниковых тарелок, а иногда совсем далеко п р о б л е с к и в а л а полоска моря. Я приносила минеральную воду, печенье, и мы сидели и разговаривали обо всем, что приходило в голову. Центр, где тогда была Рут, один из моих любимых, и я бы не прочь сама оказаться там напоследок. р е а б и л и т а ц и о н н ы е палаты там небольшие, но хорошо оборудованные, комфортные. Все поверхности, стены, пол облицованы блестящим белым кафелем, который сотрудники центра содержат в такой чистоте, что входишь И кажется, будто попала в зеркальную комнату. Конечно, нет такого, чтобы ты видела множество своих отражений, но можно настроить себя так, что почти видишь. Поднимешь руку, или Донор сядет в кровати, и ощущаешь это бледное теневое движение в кафеле повсюду вокруг. К тому же в палате Рут в этом центре были еще и большие окна со скользящими рамами. Так что ей легко было из кровати смотреть наружу. Даже не поднимая головы с подушки, она видела очень большой кусок неба.